Глава восемнадцатая «Истинность? Это, конечно, ужасно», — заявила внезапно мама, причем сразу, трагическим тоном, как будто я помирать собиралась. «Ярочка, детка, никому из своих детей я не пожелала бы стать истинным своему спутнику жизни, ведь это полная привязка ко второй половине. Ты скоро почувствуешь это, как и твой жених. Ярочка, теперь вам обоим надо быть вдвойне осторожными». Ведь если что-то случится с кем-то из вас, второму придется очень, очень плохо. «Мам, ты меня как будто хоронишь», — заметила я. «Рано еще?» В ответ совершенно измученный взгляд. «Ярочка, твои предки, прабабушка и прадед были истинными, и остались дневники твоей прабабушки. Так вот, милая моя девочка, это чувство, истинная связь ее постоянно выматывала». Мама говорила, говорила, говорила, а я все сильнее понимала, что Ярце к своим решениям хорошенько встряхнул жителей этого мира. Разворошил муравейник, можно сказать. И я не вслушивалась в мамины слова. Мне хватало ее жестов и эмоций. Уж не знаю, как раньше, до исчезновения истинности, жили здесь люди, но теперь, похоже, ее возвращения сильно так испугались. Мама наконец-то выговорилась. Я покорно покивала, сделав вид, что, конечно, буду ее слушать, а затем выпроводила спать. Ну и сама вызвала служанку, переоделась ко сну, улеглась в кровать. Уснула я практически мгновенно и сразу же оказалась на уже знакомом лугу. Рядом тот самый высокий седовласый старец, одетый в длинную белую робу. Ярцек, собственной персоной. — Спрашивай, — хмыкнул он. Уж лучше ответить на твои вопросы, чем слушать постоянно твои вопли. Вопила я только мысленно, но если предлагают спросить, то почему бы и нет? Это обязательно было со мной проворачивать возвращение истинности? Поинтересовалась я. А по-другому я бы вас не поженил, ухмыльнулся Ярцик. Ты – идеальная пара для кронпринца, заскучать ему точно не дашь. Но он настолько насытился женщинами вокруг, что на тебя не обратил бы внимания. Потанцевал, забыл, ушел. Все. А так? Лишь посмотри, как они все заволновались, забегали, начали продумывать каждый свой шаг. Раньше надо было всем этим заниматься, а теперь уже поздно. — То есть истинность все же вернулась? — уточнила я. — Конечно, — кивнул Ярцек. И думаю навсегда. Умнее будут. И начнут думать, прежде чем что-то делать. А то привыкли. Одна жена умерла, возьму другую. Муж погиб, заведу любовника. А, ну да, — проворчала я. Проще сразу обоих супругов на тот свет отправить. Так беречь вторую половину надо, — назидательно сообщил Ярцек. Лелеть, жалеть, думать о ней не только, когда в постель с ней ложишься, Тогда и лад в доме будет», — сказал и исчез. А я проснулась в своей постели. Полежала немного, встала, вызвала служанку, стала приводить себя в порядок и одеваться к завтраку. Подозреваю, за столом будет очень весело. Интересно, дядя моего жениха пригласил или он пока еще не считается родственником? И нам надо с ним пожениться, чтобы он смог завтракать со всеми? Впрочем, о чем это я? Мы ж переедем в его дворец сразу после свадьбы. Станем жить там. Вот счастье это сразу всем привалит». Одевшись нарядно в нежно-голубое платье с валанами и кружевами, я вышла в коридор. Там, вопреки словам Ярцика, было тихо и безлюдно. Никто нигде не бегал, не волновался. В тишине я добралась до лестницы, спустилась на первый этаж, подошла к обеденному залу. А вот там, там было шумно. «Но это же просто невозможно!» Восклицала тетушка, мамина сестра. «Мы же не в древности живем. Как можно выдать невесту замуж без ее желания?» «Ты что предлагаешь?» Устало спрашивал дядя. «Видимо, уже успел побеседовать на эту тему с моей мамой. Спорить с богами? Вперед! Выскажи свое недовольство Ярцаку. А я обязан, понимаешь, обязан отправить Ирину в другое государство, к ее истинному. Сегодня-завтра его родители узнают о невесте. И мне пришлют письмо магическим вестникам, и в этом письме будут подробно расспрашивать о том, кто же такая Ерина, какое у нее воспитание и образование, и как много приданного она за собой принесет. Весело ухмыльнулась я про себя, а затем переступила порог обеденного зала, как и следовало ожидать Леонардо за столом не было. Доброе утро, мило улыбнулась я. Здравствуй, Ярочка, садись, детка. Дядя кивнул на мое место, как спала. «Отлично!» — не покривила я душой. Уселась в кресло и продолжила. Ярцика во сне видела. Он сказал, что истинность вернулась навсегда. «Умнее будут и начнут думать, прежде чем что-то делать». Процитировала я, прекрасно понимая, что и о моем сегодняшнем появлении и об этих словах совсем скоро узнает Леонард. Слуги доложат. Мужчины синхронно нахмурились. Женщины заахали. Видимо, у каждого был грешок за пазухой. Но тем, кто уже был связан узами брака, как я поняла, истинность не грозила. И вот те, кто ходил без второй половины по тем или иным причинам, существенно напряглись.